Глава 14. А теперь Было еще темно, когда Бен поднялся, когда принял душ. Было темно, когда он надел шерстяную шапку, когда уже внизу собрался с духом и распахнул дверь в холод. Конечно, если тебя в 2 часа ночи поймают вне общежития, то непременно накажут, но Бен хотел бы знать, в какое время ночи или утра уже никто не ожидает, что кто-либо покажется на улице. В 6 утра? Или уже в Он направился по главной дороге в сторону капеллы. Тающий снег и низкое хмурое небо создавали вокруг сплошной серый фон, на котором проступали темные силуэты зданий и деревьев. Его шаги в сумраке тихонько шуршали по песку. Прошлогодний папоротник на берегу Нижнего пруда покачивался под водопадом, а ветки деревьев вокруг уже не походили на сверкающие на морозе белые арки. Бен миновал здание почты и зашагал под деревьями, окаймлявшими дорогу. Вскоре он вышел на просторную лужайку перед церковью. Здесь он остановился, несмотря на то, что слякоть быстро начала просачиваться в его любимые кроссовки. Чернеющая в утреннем полумраке церковь своими пропорциями походила на сфинкса, торжествующий вскинувшего над передними лапами остроконечную голову. Воздух в то утро словно обволакивал лицо влажной пеленой. Бен чувствовал, как деревья собираются силами, чтобы выпустить новые почки. Постояв немного, Бен прошел дальше к парадному входу в капеллу. Ветер начал дуть студенными порывами, и зябнущими без перчаток руками Бен потянул на себя железное кольцо массивной двери, ступил внутрь. Дверь за ним закрылась, и протяжное эхо от удара дерева от дерева выдало огромные размеры помещения. Без малейших церемоний Бен прошел к небольшой двери сбоку, вставил в замочную скважину ключ, а после того, как ключ не повернулся, чуть потянул его на себя и попробовал повернуть еще раз. Ключ словно застрял на месте, и на мгновение Бен испытал огромное разочарование. Но все-таки он заново просунул ключ глубже, не так далеко, как при первой попытке, и тот благополучно провернулся в замке. Бен распахнул дверь на себя, и сразу с лестницы в башню капеллы потянуло холодом. Он шагнул на лестницу. Нижняя ступенька казалась так близко к порогу, что Бен чуть не споткнулся об нее. Он шагнул на первую ступеньку и закрыл за собой дверь. На лестнице воцарилась почти кромешная тьма. Лишь из узенького, как щель окошка, вверху лестничного колодца сочился слабый свет, которого едва хватало, чтобы Бен мог различать крутую округлость стены. Лестница заворачивалась внутрь неё, словно наматывая витки по окружности огромного обруча. О том, какова башня изнутри, Бен знал от Марка Салатино, рулевого школьной грибной команды, который хвастался тем, что запускал с вершины башни водяные бомбочки. Развлекался он так до тех пор, пока одна из них не попала в фонарный столб, разбив лампочку и покривив металлический колпак, и Марка понял, что будет, если такая бомбочка ударит в человека. Марко одолжил ключи от башни Хачу, который планировал, когда потеплеет, привезти туда девчонку. Хач поклялся Марка, что даст ему врезать себе со всей силы молотком по мизинцу, если тот позволит сделать копию ключей. Так и получилось, что со временем очень многие стали похаживать в башню капеллы, и замок в конечном счете решили поменять. Однако еще задолго до этого Бен однажды успел заметить, Как ключи исчезли у хача в верхнем ящике стола. Чтобы удерживать равновесие, Бен решил карабкаться по крутой лестнице, держась руками за верхние ступени. Так он и двинулся дальше, кружась на четвереньках вокруг каменной лестничной оси, чувствуя под ладонями холодную пыль и крохотные камушки. Очень скоро Бен потерял счет преодоленным виткам. Перед утренней службой в капелле у него еще оставалось какое-то время. Где-то два с половиной часа, наверное. А потому он карабкался не слишком поспешно. Устав ползти, Бен приподнял руку, поводил ею по внешней стене в поисках каких-нибудь перил и на мгновение почувствовал, что сейчас свалится назад в это закручивающееся внизу пространство. Однако его вытянутая в сторону рука нащупала веревку и, потянув за нее, Бен услышал, как с тихим скрипом отошло от стены множество державших ее железных колец. Ухватившись за веревку, он поднялся на ноги и двинулся дальше. Внезапно Бен представил, как вся материя этой башни исчезает, а его тело парит в воздухе у всех на виду. Он даже ненадолго остановился, чтобы унять головокружение от постоянного движения по кругу. А затем веревочные перила внезапно оборвались на последнем вделанном в стену железном кольце, и Бен ступил с лестничной площадки в помещение с коррельёном, Которая оказалась размером с гараж на две машины и было залито светом, проникающим сквозь узкие вертикальные окна. Сама деревянная конструкция коррельона напоминала гигантского богомола, который пытается прикинуться незаметным на фоне ткацкого станка. Бен прошел к сиденью для музыканта и посмотрел на клавиатуру с деревянными штырями. Теперь при свете он мог видеть легкие облачка пара от своего дыхания. Колокола для корельона и для часов были не в этой комнате, и Бен предположил, что находятся они на 1-2 уровня выше. Отвернувшись от инструмента, он посмотрел на лестницу с плоскими перекладинами, похожую на приставную, что вела к аркообразному проёму высоко в стене, похожему на зев кирпичной печи для пиццы. Бен взялся руками за боковые поручни лестницы и поставил ногу на первую перекладину. Стоило ему перенести свой вес на ступень, как деревянно-металлическая конструкция башни словно вся зашевелилась и начала вибрировать чаще и чаще, грозя обрушиться напрочь. Затем, где-то совсем рядом, первый молоточек ударил по колоколу, заиграв вестминстерский перезвон. Вокруг Бена загремели колокола, и он покрепче вцепился в лестницу, пока не прозвучали пять мерных ударов. Когда сердцебиение немного унелось, Он полез дальше. Добравшись до проема на самом верху лестницы, Бен бросил взгляд вдоль внутренней части крыши капеллы со здоровенными деревянными стропилами наверху и темными с изнанки панелями потолка капеллы снизу. С конька кровли, где-то в футе над деревянной балкой, держащей потолок капеллы, свисал на стальных тросах легкий трап. На каждой скошенной панели потолка под трапом имелась прочная рама, куда был вогнан болт с кольцом. Веревка, привязанная к каждому кольцу, тянулась к специальному шкиву под кровлей и, спускаясь сбоку от трапа, крепилась в несколько оборотов к металлической скобе. Когда требовалось почистить люстры, работники из технического персонала открывали эти панели, осторожно перехватывая, подтягивали к себе цепи Протирали лампочки и кованое железо, после чего также бережно опускали все обратно. Надо сказать, в первые 20 лет существования капеллы люстры приходилось поднимать подобным образом каждый день, чтобы зажечь в них свечи. Бен опустился на четвереньки и выполз на трап. Это была далеко вытянувшаяся металлическая решетка с выпирающими звеньями, больно впивающимися в ладони и коленные чашечки. Тогда Бен вообразил себя спартанским воином, для которого такая боль — вообще ничто. Он вспомнил об Элис, который сейчас должно быть как раз вставал из кровати, еще совсем сонное и не воспринимающее собственное тело до конца осознанно. На трап он выполз всего на несколько футов, туда, где наверняка бы услышал голос Эстона, а ректорская кафедра находилась как раз в ближайшем к нему конце капеллы. Бен отмотал веревку от первой скобы справа и медленно, но уверенно потянул потолочную панель на себя, пытаясь ее открыть. Мгновение она сопротивлялась, но потом отошла с таким громким треском, что Бен испугался, решив, что ее сломал. Однако эхо под крышей вскоре затихло, и он медленно потянул веревку, расширяя проем. Приподняв панель на пару футов, Бен вновь обмотал веревку вокруг скобы. Он согнулся к открывшемуся проему и увидел с высоты пятиэтажного дома ряды сидений, похожие с его места на рельсы детской железной дороги. От такой высоты тело у него напряженно застыло. И все же то, что он увидел, было воистину прекрасно. И если здесь воздвиглась подобная красота, то сила ее воздвигшая никак не могла быть абсолютным злом. Бен даже разглядел кафедру ректора, с которой тот должен был сегодня объявить свое решение. Теперь оставалось только ждать. Бен перевернулся и лег на металлическую решетку, сразу же почувствовал сквозь куртку ее холод и вытянул руки по бокам. Сквозь шерстяную шапку ощущалась ее рельефная поверхность. Ахмед ему сказал, что поскольку Томи с Грэмом не сомневались, что их непременно начислят, Они решили сказать, что Ахмед не представлял, во что ввязывается, что он просто пытался вписаться в их компанию, что он попал под их влияние, не отдавая себе отчета, какие у этого будут последствия. Что, мол, они ни разу не видели, чтобы Ахмед сам принимал наркотики или же приносил их в кампус. Накануне вечером, перед тем, как предстать перед дисциплинарным комитетом, и Бен, и Ахмед надели пиджаки и галстуки. Одежда Ахмеда как нельзя более подходила к такому случаю. А потом, уже после заседания комитета, Бен сидел на одном из диванов в дальнем конце берлоги и подробно рассказывал, как все прошло. Все, кто находился в зале, сгрудились вокруг него. Хач тоже был там и глядел на друга с таким лицом, как будто то, что Бен выступил представителем Ахмеда, было самым что ни на есть выдающимся поступком. Бен сообщил, что согласно их плану, Он должен был выступить против заявлений дисциплинарного комитета, настаивая на том, что Ахмед не знал, во что его втягивают, что он пытался влиться в компанию Томи и попал под сильное влияние своих новых харизматичных друзей. Бен утверждал, что никогда не замечал, чтобы Ахмед употреблял или приносил в кампус наркотики. И преподы, мол, все успешно заглотили». И тут вдруг Ахмед яростно замотал головой и стал говорить, что он не менее ответственен за случившееся, нежели двое других ребят. Якобы он уже множество раз и сам катался в Бостон и помогал спланировать, как туда поехать и куда там пойти. Якобы никто на него не давил и не заставлял вкладывать в это дело больше своей доли. Якобы Томис с Грэмом говорили ему, что он, если хочет, может просто постоять в сторонке и что он все это делал совершенно добровольно. «Все так опешили, что даже не знали, что сказать», — добавил Бен. «Потом просто вежливо поблагодарили нас за выступление и отправили в Освояси». Вот только Бен не стал рассказывать ребятам, о чем они говорили с Ахмедом по пути обратно в общежитие. «И зачем, скажи, я врал тогда ради тебя?» «Но это же полный абсурд — продолжать утверждать то, что мы все там утверждали. Все же прекрасно понимают, что это ложь. Ты хоть спасибо-то мне за это скажешь?» «Даже когда я отсюда уеду, мы можем по-прежнему переводить тебе деньги». Бен посмотрел на него так, что Ахмед мгновенно пожалел о сказанном. «Я вовсе не поэтому выступал твоим адвокатом, а потому что ты хотел здесь остаться». Сколько-то шагов они прошли в молчании. «И лично я не думаю, что Сент-Джеймс вообще стоит того, чтобы за него платить. В смысле, твоему отцу за меня». Ахмед ничего не ответил, но потом все же задумчиво кивнул. И вот теперь, в то время как Ахмед остался в общежитии, освобожденный от службы в тот день, когда должно было зачитываться решение о его наказании, Бен с потолка капеллы собирался стать свидетелем конца для них обоих, Пусть даже его собственный конец должен был настать немного позднее. Как только Эстон озвучит решение об исключении Ахмеда, Бен поползет обратно в то помещение, где стоит коррельон, сядет за инструмент и опустит руки на его гигантскую клавиатуру. И он не перестанет издавать несусветную какафонию, пока они не отыщут другой ключ, не поднимутся сюда и не выгонят его из школы тоже. Мысленно он уже наслаждался тем, как по всему кампусу будут раскатываться долгие вибрации колоколов. Время потихоньку шло. Колокола на башне еще два раза возвестили о минувшем часе, и, наконец, Бен разбудил мягкий, перекатывающийся гул далеких голосов. Он поднял голову, оглядел это место, похожее на огромный чердак, и очень живо представил, как мог бы здесь жить — исчезнув с кампуса, избавившись от любой ответственности за что-либо и кого-либо, и надеясь, что Элис все время гадает, куда же он мог пропасть. Сейчас он словно сделался актером второго плана в жизни Ахмеда. Бен вновь склонился к проему в потолке. Но теперь наряду с боязнью упасть пришло опасение того, что кто-то может посмотреть наверх и его заметить. Он попытался отыскать глазами то место, где сидит Элис, но оно было слишком далеко от него, в другом конце здания. Бен попытался представить, как должно быть смотрится оттуда, снизу, его лицо, как маленький белый полип в открывшемся проеме. В первый раз за несколько месяцев Бен различил еле слышное и очень знакомое пиканье пятящегося бульдозера. Строительство бассейна, затеянное отцом Ахмеда, возобновилось. Между тем орган капеллы заиграл какой-то гимн, который Бен не узнал. Впрочем, он не мог с полной уверенностью сказать, то ли вообще никогда его не слышал, то ли это, напротив, какая-то знакомая мелодия, только кажущаяся сумбурной в этом огромном подстропильном пространстве. Множество голов внизу, прежде перемещавшихся туда-сюда относительно друг друга, наконец образовали ровные ряды. Закончив первое произведение — Арган заиграл другое, и до Бена донесся шум, когда все встали с деревянных скамей. Люди внизу начали петь, но Бен по-прежнему не мог различить, что это был за гимн. Когда песня закончилась, в церкви воцарилось долгое молчание. Обычно такое случалось, когда должен был держать речь какой-то учащейся или выступать певческой группы капеллы. Однако сейчас там не планировалось ничего подобного. Возникла просто пустота. Бена охватила нетерпение, и он почувствовал себя глупо из-за того, что оказался здесь. Разве так трудно было выслушать решение внизу, рядом с другими ребятами? Неужели этот его крошечный бунт был настолько срочен и необходим? Длинное здание капеллы пребывало в тишине. Потом он увидел, как светловолосая макушка Эстона тронулась с места и в два шага оказалась на кафедре. Его голос доносился настолько издалека, что звук казался пропадающим и запоздалым, как будто все говорилось на пару мгновений раньше. Не следует слишком легкомысленно относиться к дисциплине. Учащийся, поступивший в школу Сент-Джеймс, заслуживает своего места здесь и каждый, человек ценный и уникальный. Тем не менее, должен сам доказать, что он или она сознательно придерживается школьных правил, Ученик осознанно рвет ту материю, что связывает нашу школу воедино, должно иметь определенные последствия, и долговременное здоровье целого должно превалировать над временным состоянием любого взятого в отдельности. Непростое решение — насущная необходимость. На несколько секунд Эстон выдержал паузу. Применение наркотических средств на территорию кампуса — Грэмма Лессетера, просят покинуть школу. За наркотических средств и принесения их кампуса Томаса Лендона просят покинуть школу. За в присутствии применения наркотических средств Ахмед Аль-Халет, испытательный срок, один год и дней исправительных работ. Эстон умолк. Бен перекатился на спину, снова растянувшись на металлическом трапе. Казалось, если что-то сейчас опустится сверху на него, оно продавит его тело сквозь решетку. Ему так хотелось услышать мощный звук коррельона. Хотелось, чтобы школа проявила всю свою суровость, чтобы свершилось некое всех отрезвляющее правосудие. Но в то же время он был очень рад за своего друга. Он уже представлял Ахмеда, наслаждающегося прогулкой по лесу по пути к вечерней трапезе. И, может быть, шейх еще проявит к нему немного терпения. Но администрация-то какова? Вся эта громкая школьная этика явилась лишь маскировкой животной потребности к выживанию, благовоспитанность, прикрывающая неумолимый аппетит. «Помолимся!» Прежде чем спуститься, Бен выждал пока все удалятся из капеллы. Он запер за собой дверь в башню, вышел наружу и под низким хмурым небом пересек лужайку перед церковью. Было время первого урока, и в кампусе стояла тишина. Бен не мог заставить себя ни пойти на уроки, ни отправиться завтракать или тренироваться, ни делать домашнее задание, ни лечь спать. Ему не хотелось ничего. Сейчас он пожалел, что закрыл на ключ дверь в башню капеллы, так ответственно следуя правилам мелких школьных шалостей. Напротив лужайки Бен увидел небольшое кирпичное здание почты, столь вызывающе тихое и неподвижное, и по привычке вошел туда, чтобы проверить свою ячейку. Там лежал каталог обувной фирмы, на котором изображалась парочка в шортах, прогуливающаяся по песчаной дюне. Когда Бен вернулся в свою комнату, Его сосед сидел на диване, закрыв глаза. «Ты как, в порядке?» «В порядке», — отозвался Ахмед. Мистер Деннет уже сообщил ему последние новости. Отец по-прежнему присылал Ахмеду подарочные коробочки с финиками, начиненными лимонами, миндалем или просто без всего, чтобы отметить завершение Рамадана. Еще Ахмед хотел попросить администрацию школы выделить ему какое-то помещение для молитв. Он и думать не мог о молитве, зная, что Бен в любой момент может зайти в комнату и его за этим застать, или, к примеру, проснуться и увидеть его простершимся в поклоне. «Что сказали твои родители?» — спросил Бен. «Отца чуть не хватил сердечный приступ. После всех приготовлений, после всех решений, что я для себя принял, и так опозориться, дословно отец сказал следующее. Неужели он тоже этим занимался?» Он столько веры и сил вкладывал в этого человека. В человека, о котором он ничегошеньки не знал. А может быть, Андерхилл пил здесь с приятелями на напропалую, жульничал на экзаменах. Может, он и дальше усвоил это поведение и лгал деловым партнёрам, лгал своей жене. Бен ничего не ответил. «Мне после всего этого тут нелегко придется, добавил Ахмед. «Как после истории с Энисом». Все может быть». Признал Бен. А еще мне будет очень не хватать Томи и Грэма, признался Ахмед и помолчав, добавил. Так было славно иметь друзей. Бен, не выдержав, отвел глаза. И ты не хочешь здесь оставаться? Уже и не знаю, Ахмед коротко хохотнул. Никогда прежде не думал, что такое скажу. Он вновь устремил взгляд на Бена. А ты? Ну как тебе сказать? Элис Сморхет уже сделала твой фотопортрет. Да. Так вот, мне хотелось бы как минимум дождаться ее выставки. Из снежных проталин вовсю выглядывала зеленая трава. Бен прошел вдоль двухполосной асфальтовой дороги в направлении далекого лодочного сарая, каждые несколько шагов закрывая глаза, чтобы не останавливаясь понижаться на солнце. Он подошел к дому номер 40 белому двухэтажному зданию в колониальном стиле с пристроенным сбоку гаражом. В голове он прокрутил уже множество сценариев, как познакомиться с этим домом изнутри, однако, проходя мимо большого куста, на котором распускались бутоны такой же пунцово-серой окраски, как у самки красного кардинала, Бен увидел на подъездной дорожке Мэнли Прайса, стоявшего на коленях перед дамкратом рядом с водительским местом своего авто, темно-зеленого «Фольксвагена» «Джетта». На этот раз Бен не хотел ждать, пока сам Прайс обнаружит его присутствие. Прайс, прищурившись, посмотрел на Бена, и тот увидел на его лице столь редкое выражение удивления, как будто Прайс почувствовал какой-то едкий запах. Но потом он улыбнулся и тяжело через силу поднялся на ноги. Спереди на его голубой оксфордской рубашке виднелось свежее, угольного цвета пятно — и множество старых высохших пятен краски всевозможных оттенков. Бен подошел ближе, и Прайс кивнул, хотя и не стал протягивать руку для пожатия. «Вот так история с твоим соседом по комнате», — Прайс усмехнулся. «Но вы-то знали, что ему ничего не грозит». «Если честно, я думал, администрация никому не станет делать исключений», — ответил Бен. Он ожидал, что Прайс в ответ снова усмехнется, но тот как-то внезапно посерьезнел, словно смакуя всю горечь только что сказанного. «Ты хочешь, чтобы они жили по каким-то собственным далеким от жизни стандартам?» — произнес Прайс. «Если не ошибаюсь, в этом-то и заключается вся суть этого заведения». Прайс покивал. «Даже в самые первые годы существования школы немногие здесь оставались и посвящали свою жизнь воспитанию сирот. Служить человеку и прославлять Бога. Постельки становятся куда мягче, когда ты добываешь нефть». Бену подумалось, когда же он в следующий раз увидит Марксона, взявшегося переписать главу принятия решений. «Надо предложить ему, кроме всего прочего, Образование в школе Сент-Джеймс приучает мальчика самого заботиться о себе. Марксон наверняка скажет, что в прежнем варианте было больше человечности, чем в этом. «А вас что держат в этой школе?» — спросил Бен. Прайс долго ничего не отвечал. «Мне уже отсюда некуда деться. И это мне как раз и нравится — наблюдать, что происходит, когда оказываешься в ловушке собственного опыта». Бен поднял голову к безоблачному, безмятежному небу. «Сыграй с Греем, Бен. Я знаю, что не могу тебя заставить и даже не могу как-то подтолкнуть тебя в этом направлении. Однако не стоит упускать шанс узнать, что таится в тебе самом. Ему ты тоже подаришь такую возможность. Именно ты способен помочь Грею узнать, что у него внутри». Бен усмехнулся и посмотрел Прайсу в глаза. Обескровь его на корте и себе дай выложиться до последней капли. Спустя час после этого разговора, велев Рори организовать вечером поединок, Бен уже по памяти набрал номер телефонной карты и поднёс трубку к уху, в ожидании прикрыв глаза. Он представлял, как мама вытирает на кухне мокрые руки полотенцем, который обычно висит на ручке дверцы духовки, как торопится к телефону. Она ответила на звонок тем же голосом, как и всегда, однако дыхание ее показалось Бену неровным и прерывистым. Как обычно, они спросили друг у друга, все ли в порядке, и Бен рассказал маме про заседание дисциплинарного комитета и про решение Ахмеда. Уверил, что у него самого все отлично. «А у вас там как идут дела?» — спросил Бен. И тут прерывистое дыхание вдруг сменилось резкими всхлипами. «Сама даже не знаю, почему я так расстроилась», — сказала мама, пытаясь шутить сквозь слезы. «Это ведь хорошо, когда не надо ничего больше ждать. Вот та папина сделка с недвижимостью. В общем, местное управление, они проголосовали за то, чтобы оставить назначение земель без изменений. То есть на них нельзя будет строить торговые центры?» «Именно. А это, как я понимаю, в его планы не входило». Папа говорит, его партнеры уверяли, что это, мол, свершившийся факт. То есть кто-то им просто воспользовался? Получается, ему продали землю, заведомо зная, что она не будет перезонирована? Мама ответила не сразу. Об этом я как-то не подумала. Гарри в это время колол дрова среди деревьев недалеко от дома. Вздымая топор, он раз за разом опускал его настоявшие перед ним чурбаки. В доме Хелен разговаривала по телефону с Беном, и Гарри понимал, что должен пойти туда и принять на себя всю ответственность и снова посмотреть ей в глаза. Но вместо этого Гарри все стоял на последнем, еще не стаявшем снегу, пытаясь смириться с тем, что это и был его истинный жизненный курс, что все предыдущие решения, как бы они ни разветвлялись, привели его именно к этому. Он ожидал от себя, что способен на нечто гораздо большее, чем просто делать деньги. Просто делание денег, и ничего кроме денег он счёл бы несостоятельностью. Однако прежде чем возглавить какой-то проект, получить денежную отдачу, прежде чем лучиться превосходством и помогать культуре процветать, прежде надо было на это как-то заработать. И вот он так и остался, стоять среди деревьев невдалеке от дома и вновь подняв топор, в который раз насладился тем, Как тут тяжело ухается на чурбак. Тем временем у Хелен и Бена на линии повисло молчание. Ладно, произнес Бен, я просто рада, что с этим покончено. Так что давай теперь обсудим, что лучше: остаться там на финансовой поддержке или. Тогда Бен рассказал ей о своей договоренности с Ахмедом. Несколько секунд она не могла вымолвить ни слова. Мам! Нам не следовало так долго выжидать. Господи, никогда себе не прощу, что вынудили тебя пойти на такое. Просто мы же совершенно с ними не знакомы, мы ничего о них не знаем. И вдруг они так для нас расщедриваются. Я понимаю, мы оставили тебя там в очень уязвимом положении, но, Бог ты мой, мне больно даже представить». На тот момент это был вроде бы наилучший выход. Но в любом случае... Так больше продолжаться не может. Твой отец ни за что на это не согласится. А если это уже не ему решать? Просто мне так неловко, Бен, так стыдно. Я никогда не смогу посмотреть отцу Ахмеда в глаза. Что если у нас нет такой роскоши, как смотреть каждому в глаза? Бен сделал паузу, после чего добавил. Совсем не обязательно решать это немедленно. Нет, нам придется решить этот вопрос. Ты можешь просто перейти на финансовую поддержку. «А что, если я вернусь домой и пойду в муниципальную старшую школу в Лиффорде?» Мама помолчала. «Мы вовсе не хотим просить тебя об этом». Бен вернулся в свою комнату. Съел половину энергетического батончика. Дневной свет на стенах комнаты постепенно угасал, и, глядя в окно на всех тех, кто с рюкзаками за спиной возвращался сейчас из столовой, Бен вынужден был напомнить себе, что еще только сегодня утром спустился с колокольни капеллы. Со своей длинной спортивной сумкой он вышел из общежития и, приблизившись к сквош-центру, увидел в освещенных окнах множество голов и услышал гул зрительской толпы. Он открыл дверь вестибюль навстречу шуму и спустился по ступеням трибун сквозь множество собравшихся там людей, почувствовав на себе и взгляд Хача, и прищур Прайса, и внимание Ахмеда, и взор Элис равно как и оценивающий взгляд Тедди и Рассела и Томаса Уиксов. Наконец, пройдя сквозь все их ожидания, преодолев собственные, Бен увидел, как на корте навстречу ему разворачивается высокая фигура Грея. И он шагнул через стеклянную дверь под этот испепеляющий яркий свет.